Глава третья. Чтобы я тебя еще раз послушал, проклятая железяка, мы уже полчаса потратили на поиски шахты, ведущей в нужном нам направлении. Признай, ты совершенно не представляешь, где мы находимся. Вот еще, мои расчеты верны, так что ползи, мешок с костями, и помни, именно мне ты обязан своей свободой. Если хочешь, я могу включить динамичную музыку. Я приглушенно выругался. Так-то лучше, не будь меня, ты уже махал бы киркой где-нибудь в поясе астероидов. Кью, я точно пущу тебя на запчасти. Ползи быстрее, мешок, с костями, беззлобно отозвался Ии. Стой, не туда. Здесь нужно направо. Вот, молодец. Еще рывок, давай, поднажми. До цели осталось сотни две метров. Тебе легко говорить. Легко. Если бы у меня было человеческое тело, я бы занимался спортом и постоянно самосовершенствовался. Намекаешь на то, что смог бы в два счета меня обставить? Ха, Лекс, а ты догадлив. Неплохо для того, чей мозг почти на 80% состоит из воды. Хочешь, я расскажу тебе парочку забавных фактов о человеческом теле? Валяй. Это лучше, чем слушать твой пустой треп. Скорость чихания составляет 160 километров в час. За всю жизнь человек производит столько слюны, что ею можно заполнить пару бассейнов. Полный мочевой пузырь достигает размера мячика для софтбола. На ногах находится примерно 500 тысяч потовых желез. Они могут производить до литра пота в день. А ты знал, что человек выпускает газы до 14 раз в день? Во время первого триместа беременности Женщины чаще всего видят во сне лягушек, червей и растения. Черт, Кью, боюсь представить, по какому алгоритму ты отбираешь эти факты из инфосети. Ты еще и половины не слышал. Вот ты знал, что у большинства мужчин эрекция происходит каждый час или каждые полтора часа во время сна, ведь ночью мозг гораздо активнее. Я не сдержался и сдавленно хрюкнул. «Кью, напомни мне подкорректировать твои настройки. Уж больно странным ты стал в последнее время. Руки прочь от моих систем, а иначе я за себя не отвечаю». Аптечка снова слегка меня уколола. Все, все, я сдаюсь. Так-то лучше. Давай, ползи шустрее, большая черепаха». Я прибавил ход. Неожиданно вентиляционный короб задрожал. «Кью, что происходит?» и несколько секунд молчал, анализируя данные из корабельной инфосети. Сбежавшие заключённые добрались до мостика. Чем это нам грозит? Если среди них найдутся те, кто хоть немного разбирается в кораблях подобного типа, они смогут взять под полный контроль оставшиеся системы и получить ту же информацию, которой обладаем мы. Ты же говорил, что они ломятся к арсеналу. Что им вообще понадобилось на мостике? Вы, люди, слишком непредсказуемое создание. К тому же, если верить тем досье, что хранятся в корабельной инфосети, здесь куча психически нестабильных личностей. Не хотел бы я с ними столкнуться. Странно, что они действуют сообща, они режут друг другу глотки. Всё дело в том, что пока они не знают о текущем состоянии корабля, Я о внутрисистемном челноке. Ручаюсь, как только они узнают, сколько у них осталось времени до полной остановки реактора, начнется форменный беспредел. Главное, чтобы к моменту, когда они решат добраться до бота, мы оказались подальше от этого места. Как-то мне не слишком хочется драться за место в челноке. Тем более в подобном противостоянии с ворами и убийцами наши шансы равны нулю. Зря ты так считаешь. Если верить той информации, которую я почерпнул из досье, как минимум двое из четырех сотен заключенных — сертифицированные пилоты. Такие люди могут оказаться нам полезными. Кью, ты сам прекрасно понимаешь, что найти их в этом хаосе и убедить действовать с нами сообща просто невозможно. К тому же, когда они узнают про тебя, то мне сразу же свернут шею. Ты ж практически аналог нейросети. Пусть и с несколько иными функциями, снова раздался отдаленный гул. Что это? Твои сородичи пытаются с помощью маневровых двигателей выйти из зоны гравитационного ограничения. Насколько все плохо? Хуже всего, что им теперь доступны все вспомогательные консоли, и не пройдет и получаса, как они узнают о наличии челнока. Плохо как они вообще смогли пробраться на мостик. Там же переборки толщиной в добрый метр. Извини, Лекс, не могу дать исчерпывающий ответ на твой вопрос. Камеры в коридорах выведены из строя, а я могу наблюдать и делать выводы лишь благодаря оставшимся в строю дополнительным системам. Кью, отруби им питание консолей. Они не должны узнать про челнок. Ты ведь понимаешь, какая драка начнется, когда они поймут, в каком состоянии находится корабль. И И молчал, решая поставленную перед ним задачу. «Ну, так что, ты можешь их отвлечь?» «Нет, они запустили полную диагностику системы. У нас есть не больше десятка минут, поэтому советую поторопиться. Здесь прямо и направо». Я преодолел еще полсотни метров. «Стой, мы на месте». Я облегченно выдохнул. Разобравшись с решеткой, я бесшумно спрыгнул на пол. «Кью, ты издеваешься? Это не арсенал!» «Никакой ошибки нет. Подойди к гермодвери и прислони руку к панели. К сожалению, из-за действий твоих сородичей моя помощь будет носить локальный характер». Тонкий змеевидный щуп вынырнул из корпуса аптечки, и подключился к остаткам сломанного кодового замка. «Ха-ха, кожаные ублюдки! Думали, это может меня остановить, как бы не так!» «Кью, прекрати, ты не слишком похож на спятивший искусственный интеллект. Снова пересмотрел старых фильмов? Ха-ха-ха, надо же, а я всегда считал, что ты находишь мои шутки остроумными». «Хватит, лучше займись делом, или я отрублю тебя от инфосети». Можно подумать, у тебя когда-нибудь хватало денег на ее оплату. Все, готово. А теперь Сезам, откройся. Гермодверь дверь с шипением отошла в сторону. Черт, они почти все забрали с собой. Я выругался и забрал с одного из стендов игольник и десяток картриджей к нему. Подобных пистолетов тут было в достатке, а вот тяжелого вооружения в арсенале не оказалось. Не оказалось здесь и тяжелых скафандров с системой жизнеобеспечения. Наверняка все подобное снаряжение и ручные бластеры забрали выжившие члены экипажа. Не густо. Я подошел к одной из ячеек и вытащил ее содержимое. Смотри, Кью, тут есть скафандры первого класса защиты. Лекс, подобное дерьмо хоть и обладает встроенной системой жизнеобеспечения но для нашей миссии его будет недостаточно. Боюсь, мой электронный друг, иных вариантов у нас нет. Электронный друг — странное выражение. Лекс, мои алгоритмы проводят не слишком приличный ассоциативный ряд. Будь добр, поясни мне значение этой фразы. Не обращая внимания на бурчание и, -и я начал забираться в скафандр получалось плохо сказывалось почти полное отсутствие подобного опыта кью будь паенькой, помолчи и и послушно выполнил мой приказ но не прошло и двух минут как в ухе раздался тревожный зуммер ну что там еще раздраженно произнес я лекс заключенная в этот момент за дверью в соседний отсек послышались возня и шум Я вышел из арсенала и увидел, как ведущий в сторону мостика шлюз покрывается ледяной изморозью. Тревожно загудел зуммер Кью. Раздался звон битого стекла. Я едва успел укрыться за переборкой. По коридору разлетелся веер обломков. Все пространство заволокло дымом и паром. Эха! Я ж говорю, парни, что сработает! Из пролома высунулась до нельзя, самодовольная рожа. «А теперь хватайте оружие и скафандры и марш к шаттлу!» «Эй, а это еще кто?» Шедший впереди Верзила со шрамом на пол лица недоуменно уставился на меня. «Всем стоять!» Мой голос, искаженный динамиками, заставил заключенного отступить обратно в пролом. Я выставил перед собой игольник и медленно начал пятиться к противоположной части прохода. «Кью!» Как только я окажусь по ту сторону шлюза, закрывай проход. Принято. Заключенные уже сообразили, что я один, а на их стороне численное превосходство. Вперед выступил невысокий человек лет сорока. Ощерившись, он приблизился ко мне на несколько метров. За его спиной сгрудились десятка два заключенных. Эй, парень, не дури, опусти пистолет. Нам нужны только скафандры. Выстрел, неудавшийся переговорщик рухнул на пол и выронил невесть, откуда взявшуюся за точку. Толпа рванула ко мне. Я попятился на ходу, опустошая игольник. Один из заключенных рыбкой нырнул мне под ноги. Я не удержался и потерял равновесие. Вцепившийся противник прижал меня к полу и попытался дотянуться до выпавшего пистолета. В этот момент в дело вступил Кью. Гермодверь с влажным чавком рухнула вниз. Схватившего меня за ноги противника буквально перерубила пополам. Я рукой растер заляпавшую щиток шлема кровь и перезарядил игольник. «Лекс, поторопись, сейчас не время наводить красоту. Им не потребуется много времени, чтобы догадаться, что ты задумал». Я перешел на бег. «Кью». «У тебя хватит мощности, чтобы обесточить мостик?» «Я уже сделал все возможное, чтобы хоть как-то их задержать». Повинуясь командам из кино, я бежал вперед. На очередной развилке дорогу мне преградил худощавый тип в оранжевом комбинезоне. Не останавливаясь, несколько раз выстрелил в него из игольника. Перепрыгнул через убитого противника и в три прыжка добрался до кабины лифта. «Кью, твой выход!» Я приложил руку к дисплею и дождался, пока ИИ подберет пароль для входа в систему. Через три минуты двери с шипением отошли в сторону, и я ввалился в кабину. Вовремя. Где-то дальше по коридору раздавались крики преследователей. «Лекс, времени нет. Как только окажешься на борту, начинай предполетную проверку систем и врубай маневровое на 10% мощности, а я займусь открытием ангара» все мы на месте ангар номер два я выругался проклятые корпы вечно они экономят на самом необходимом легкий челнок класса к был громоздким и неповоротливым кораблем с устаревшей системой управления и еще более древним двигателем подобный бот с легкостью мог вместить в себя полноценное звено боевых роботов или до двух десятков пехотинцев в тяжелой броне Лет семьдесят назад подобное корыто можно было смело назвать отличным приобретением, но сейчас, глядя на это чудо инженерной мысли, у меня закрадывались сомнения в его работоспособности. «Могло быть и хуже», — заметил ИИ. «Хорошо хоть маршевые и маневровые двигатели на месте. Главное — суметь вывести его из ангара». Я взбежал по металлическому мостику, и оказался в грузовом трюме. Дёрнул на себя аварийный рычаг и с удовлетворением увидел, как трап начал подниматься. Запрыгнул в кресло пилота, щёлкнул тумблер питания. «Всё, как в обычной игре-симуляторе», — бормотал я. «Сейчас главное ничего не напутать и не врубить маршевый двигатель, иначе меня попросту расплющит об стену ангара». «Кью, мне нужна твоя помощь». — Лекс, нам отказано в доступе к внешнему шлюзу. Мы не сможем выйти в открытый космос. — Пристегнись, железяка, нас немного потрясет. Я увидел, как толпа из полутора десятка заключенных со всех ног бежит к челноку. По обшивке застучали иглы, несколько из них срикошетили от стекла кабины и отлетели в сторону. — Идиоты, неужели они думают, что таким способом смогут мне помешать? Я откинул предохранительный колпачок на джойстике управления и нажал на спуск. Коротко рявкнула плазменная пушка. Мощный заряд выбил часть стены ангара, но этого оказалось достаточно. Заключенные перестали стрелять. С удовлетворением отметил, как их вышвырнуло в открытый космос. Я повел турелью из стороны в сторону, расширяя пролом. Челнок вздрогнул ожили молчавшие до этого маневровые двигатели, щелкнули удерживающие фиксаторы, бот медленно поплыл к выходу. «Кью, молодец, ты справился». «Лекс, это не я». «Что значит не ты? Тогда кто?» В ухе раздалось шипение помех. Рявкнул маршевый двигатель, и бот на форсаже покинул верхнюю палубу. Меня буквально вжало в спинку кресла. Я судорожно дернул на себя сопротивляющийся джойстик управления. Бесполезно. Челнок жил своей собственной жизнью и не реагировал на мои команды. Голос корабельного ИИ и вовсе звучал странно. Да и не слышал я, чтобы на такое корыто кто-то ставил подобные системы. «Маршрут построен». Дисплей на главной панели вспыхнул, и по нему побежали цифры какого-то кода. «Внимание! До входа в верхние слои атмосферы осталось 30 минут». Я запаниковал. «Кью, Кью, ответь, какого черта происходит?» «До входа в верхние слои атмосферы осталось 25 минут». Пространство вокруг челнока пыхнуло разноцветными всполохами. Бот преодолел отделяющее нас от планеты пространство и стремительно снижался. Мне оставалось лишь лихорадочно следить за приближающейся поверхностью. Взвыла боевая сирена. «Внимание! Обнаружен противник! Выполняется маневр уклонения!» Я успел увидеть на радаре красную отметку, которая стремительно приближалась в нашу сторону. Маршевый двигатель зашумел на пределе своей мощности. Вместо того, чтобы тормозить, Космический корабль вышел на предельную для своего класса скорость. Чёрт! Челнок резко ушел в сторону. Я увидел мелькнувший перед самым носом сгусток плазмы. Похоже, кто-то на поверхности не очень-то и хочет, чтобы мы приземлились. «Внимание претендента! Протокол Ронин активирован!» «Какой еще нахрен протокол? Я на такое не подписывался!» Челнок содрогнулся, я оглянулся и увидел, что в обшивке трюма зияет огромная дыра. «Новое попадание!» Сенсорная панель судорожно мигнула. Двигатель замолчал. Маневровые двигатели надсадно взвыли, пытаясь компенсировать резкое падение мощности. Корпус задрожал, я буквально почувствовал, как рвется на части металл. Бот падал и во все стороны летели фрагменты его корпуса. Даже через ткань скафандра я почувствовал растущую температуру. Мгновение, и отделившаяся от основной части корпуса кабина перешла в неуправляемое падение. «Кью!» И И всё так же молчал. Черный хищный силуэт мелькнул перед носом. Падение резко замедлилось. Из полинских размеров когти взрезали носовую обшивку И в кабину протиснулось нечто. Не знаю почему, но в этот самый момент перед глазами появилась давно забытая картинка из старой детской книжки. Больше всего летающий монстр походил на огромную стрекозу. Кажется, так называли этих насекомых, обитавших на Земле сотни лет назад. Огромное жвало щелкнули в сантиметре от моей головы. Я выхватил игольник. Испуганный заорав, выпустил всю обойму в морду этой твари. Та взревела и отпрянула. Крутанувшись в воздухе, стрекоза выпустила кабину из своих когтистых лап. «Внимание! Катапультирование! Через три, два, один...»